Проснулся Чейд, когда солнце поднялось уже довольно высоко, пробило лучами густой листный покров. Вся кожа на лице, шея и руках покраснела, опухла и нестерпимо зудела от бесчисленных укусов ночных кровососов. С трудом разлепив веки, Чейд смог наконец-то осмотреть местность вокруг. Трининское болото представляло собой островки относительно сухой земли, поросшей травой, мелким густым кустарником и высокими одиночными деревьями, перемежающиеся большими и маленькими бочагами стоящей воды, затянутыми мелкой водной растительностью ярко-зеленого цвета. Сверху, на высоте нескольких метров, все это было накрыто плотным пологом мангровых зарослей, тянущих свои белесы, похожие на скользких, ахоличных червей корни вниз к воде. Было жарко, душно и влажно, как в парилке. Сидя на дереве и пребывая в самом мрачном расположении духа, Чейт обдумывал свое положение. Сейчас, при дневном свете, болото не казалось ни мрачным, ни ужасным, как ночью, но Чейта вновь передернула, когда он вспомнил ледяную хватку щупальца неизвестной водной твари на своей ноге. Сколько дней он сможет продержаться на болоте? Два, три, неделю? Да хотя бы и год, что от этого изменится? Кто станет искать его, кроме киношников, мечтающих заснять на пленку его прессмертную агонию? Правда, таможник говорил о биологах, работающих на болоте, но был ли у него хотя бы ничтожный шанс встретить ученых, блуждая без цели и направления? Подумав, Чед пришел к выводу, что и вернуться в поселок киношников он, даже если захочет, все равно не сможет. Оставалось только идти вперед, куда глаза глядят, и надеяться на удачу и счастливый случай. Спустившись с дерева, Чайд присел на корточки возле ямы с водой. Отогнав в сторону зеленую крошку, плавающую на поверхности, он набрал полной ладони воды, оказавшейся на удивление чистой и прозрачной, но неприятно теплой. Чей-то уже собрался плеснуть воду себе в лицо, когда ковер водяной травы вздыбился, лопнул, и на землю в двух шагах от него выскочила истошно визжащая тварь, облепленная тиной. Туловище удивительного существа было плоским, сдавленным сверху и снизу, похожим на две сложенные вместе тарелки. Шесть корявых, широко расставленных ног, одновременно отталкиваясь от земли, подбрасывали тело вверх. Зрелище это могло показаться чей-то забавным – если бы не мощные клещеобразные челюсти, направленные на него и злобно щелкающие при каждом прыжке. Чейт едва успел достать из кармана и открыть нож, когда, мерзко взвизгнув, тварь в два прыжка подскочила к нему и, брызгая во все стороны слюной, вцепилась в левое плечо. Чейт отшатнулся и упал на спину. Оказавшись сверху, тварь, не разжимая челюстей, принялась рвать на Чейте одежду и кожу под ней, загребая всеми шестью конечностями одновременно. Чейт несколько раз ударил зверя ножом. Из глубоких разрезов брызгнула зловонная бурая жидкость, но тварь, не обращая внимания на раны, продолжала терзать распростёртое под ней тело. Упершись ногами в землю, Чед перевернулся на живот, подмял под себя то шипящую, то визжащую на тварь и вонзил нож туда, где, по его представлениям, у нее должна была находиться шея. Под ножом что-то омерзительно хрустнуло, и тело зверя, все еще скребущее конечностями по земле, откатилось в сторону. Но челюсти намертво стиснутые, все еще цеплялись за человеческую плоть. С большим трудом, превозмогая боль, Чейту удалось разжать их и извлечь из раны. Решив, что в одной яме двум существам с таким дурным характером трудно было бы ужиться, Чейт снова подошел к воде и, насколько это было возможно, смыл с себя липкую слизь, заменявшую зверю кровь. Перевязав плечо полоской материи, оторванной от рубашки, Чейд, прежде чем двигаться дальше, потратил время на то, чтобы вырезать себе крепкую и длинную палку с рогатиной на конце. Чейд шел, стараясь не думать о том, куда идет и где ему сегодня придется ночевать. Да и доживет ли он вообще до сегодняшнего вечера? Болело раненое плечо. Жгучая боль опускалась от плеча к локтевому суставу. Давала себе знать и чувство голода. Наученный опытом, Чейд старался обходить стороной встречающейся по дороге бочаги, но и это не помогло ему избежать встречи с еще одним зверем, намерения у которого были ничуть не лучше, чем у той шестиногой твари, которую Чейд прикончил утром. Из кустов навстречу человеку выпало чудовище, похожее на крокодила, забравшегося в черепаший панцирь. Хищник, а то, что зверь хищный, можно было без труда понять, взглянув на утыканную острыми коническими зубами пасть, был намного крупнее и, и казался куда опаснее плоской шестиногой твари. Издав громогласный рык, зверь неторопливо, даже как будто немного лениво, затрусил к человеку. Чейд затравленно огляделся по сторонам. Как на зло, поблизости не было ни одного, сколько-нибудь высокого дерева, которое могло бы послужить ему укрытием. Обреченно вздохнув, Чейд поднял рогатину и приготовился к бою. Первый бросок зверя Чейд отбил, ударив его рогатиной по голове и отпрыгнув в сторону. Зверь присел на хвост и почти по-человечески почесал передней лапой ушибленное место, как будто бы недоумевая, как это с ним мог приключиться такой конфуз. Воспользовавшись замешательством зверя, чейд подбежал к нему сбоку, подсунул под брюшной панцирь рогатину и, навалившись на нее здоровым плечом, как на рычаг, опрокинул чудовище на спину. Зверь яростно зарычал и в бессильной злобе стал бешено хлестать вокруг себя хвостом, Лапы его были слишком коротки и не доставали до земли, а удары хвоста о землю только закручивали тело влочком. «Получил, уродец!» – издав победный клич, честь взмахнул в воздухе своим оружием. Чудовище перестало размахивать хвостом и, вывернув голову, посмотрело на чей-то недобрым взглядом. «Я бы попросил вас по возможности обходиться без личностных оскорблений!» – с укором произнес зверь. Начался бред, решил Чейд и погладил больное плечо, которое стало распухать и сильно дергало резкими, неожиданными приступами секундной боли. Похоже было, что плоская тварь успела впрыснуть ему под кожу какой-то яд. чейт рогательно и ткнул зверя в морду. «Как вам не стыдно!» – возмущенно рявкнул зверь. «Вы пользуетесь моим беспомощным положением!» «А ты, когда напал на меня, не пользовался моей беззащитностью?» — спросил Чейд, хотя и понимал всю абсурдность этого бредового разговора с диким обитателем Тренинского болота. — Ты еще скажи, что хотел только поиграть со мной. — Я всего лишь выполнял свою работу, — с чувством оскорбленной гордости ответил зверь. — Плохо ты ее выполнял. Теперь оставайся здесь и жди, когда тебя съедят термиты. Чейд повернулся к поверженному противнику спиной, намереваясь уйти. — Прошу вас, не оставляйте меня здесь, — взмолился зверь. — Я ведь действительно могу погибнуть. «Ну и не жалко», – бросил через плечо чейт «Ну, пожалуйста», – молил зверь, – «не оставляйте меня! Я клянусь, что не причиню вам вреда! Мы ж с вами коллеги!» чейт удивленный таким поворотом дела, вернулся назад. «Коллеги? Что ты хочешь им сказать?» «Я, как и вы, каскадер, работаю на кинокомпанию «Золотой квадрат». Вы заключили контракт на условии, что должны умереть, а я...» что должен буду кого-нибудь съесть. Мне доверили съесть именно вас. Великолепно. Ты тренинец? Нет, я с Грона. Мое имя Архенбах. А ваша чейт-а? Я видел ваш контракт. Я бы никогда не посмел напасть на вас, если бы знал, что вы будете против. Но в вашем контракте сказано, что вы согласны на все». Я вовсе не соглашался умереть. Меня обманули, со злостью крикнул Чейт. Я потому и сбежал на болото, что меня хотели убить. Боже мой, всплеснул передней лапой Меркинбах. Я благодарен вам за то, что вы не позволили мне совершить чудовищную, непоправимую ошибку. Клянусь, я больше не стану предпринимать попыток съесть вас, не заручившись на то предварительным вашим на то согласием. — Что ж, в таком случае я, пожалуй, переверну тебя, — подумав, сказал Чейт. — Буду вам весьма признателен. Чейта вдруг снова охватили сомнения. — Нет, постой, по-моему, ты все же врешь. Если бы ты работал на золотой квадрат, то должен был бы съесть меня перед камерой, а не болотной глуши, где этого никто не видит. — Да и как ты вообще нашел меня? — А вы забыли про камеры жуки, — напомнил Чейт Вархенбах. — Они все время следят за нами. «Какой же я идиот!» Чейд в отчаянии схватился за голову. «Выходит, они следили за каждым моим шагом. Они с самого начала знали о побеге. Все было подстроено». «Извините, но вы ошибаетесь. Ваш побег обнаружили только сегодня утром. Но камеры жуки в автоматическом режиме фиксировали каждый ваш шаг. И Слейд, просмотрев отснятые за ночь пленки, пришел в неописуемый восторг». Он заставил Стройву перекрыть сценарий, чтобы вставить эти кадры в фильм. но ну, после этого меня вертолетом доставили на болото, чтобы я помог вам выполнить ваш контракт. Чейт подцепил Аркенбаха рогатиной и перевернул на брюхо. «Огромное вам спасибо!» – с чувством произнес Аркенбах, вставая на все лапы. «Что ты теперь собираешься делать?» – спросил его Чейт. «Не могу сказать». «Меня обещали забрать после того, как только будет снята сцена кровавого поедания человека, но после того, что мне стало известно, я не собираюсь вас есть «Можешь идти со мной, если хочешь», — предложил Чейд. «Позвольте узнать, куда?» «Сам не знаю», — пожал здоровым плечом Чейд, «но я хочу выбраться из этого болота». «Что ж, это соответствует и моему желанию». Чейд положил рогатину на панцирь Архенбаха, и шел рядом, придерживая больную руку. Куда они шли, он не имел ни малейшего представления. Боль, которая раньше концентрировалась вместе укуса, растеклась по руке и спустилась уже ниже локтя. Пальцы на руке онемели. Чейд чувствовал, что у него начинается жар. Он двигался все медленнее, шатаясь, цепляясь ногами за неровности грунта. Вскоре перед глазами у него поплыли огненные круги. Архенбах, давно уже поглядывавший на своего спутника с нарастающей тревогой, наконец остановился и сказал, «По-моему, вы очень плохо себя чувствуете». «Да», чейд вознеможение опустился на землю. «Сегодня утром какая-то тварь укусила меня за плечо». «Не знаю», — криво смехнулся он, «может быть, это тоже был наш коллега, но только мне пришлось прикончить его». «Я думаю, нам пора поискать место для отдыха и ночлега». «Вам тяжело идти дальше?» Чейт вяло кивнул, и Архенбах скрылся в зарослях. Чейт сидел на земле, тщетно стараясь сдержать лихорадочную дрожь во всем теле. Через несколько минут Архенбах вернулся. «Залезайте ко мне на спину», — сказал он. «Совсем недалеко я нашел прекрасную сухую полянку». «Только бы без светлячков», — пробормотал Чейт. На это Архенбах ничего не ответил, решив, что у человека начался бред. Доставив чей-то на место, он пока еще не стемнело, отправился за топливом для костра. Очень быстро он натаскал целую кучу больших черных комков волокнистой структуры, Чейт поднес к одному из них зажигалку, и через некоторое время комок неохотно занялся бледно-голубоватым пламенем. «Теперь давайте займемся вашей раной», – предложил Архенбах. Чейд осторожно стянул рукав с больной руки. Все плечо до локтевого сгиба превратилось в огромный багрово-красный нарыв. «Надо вскрывать», — уверенно произнес Аркенбах. «Ты что, доктор?» — зло грызнулся Чейд. «Нет, но и не специалисту ясно, что нарыв надо скрывать У вас может начаться заражение крови». Чейд открыл нож и прокалил лезвие в пламени костра. Подождав, пока сталь остыла, Он сжал зубы и подцепил острием кожу возле запекшейся раны. Из прокола выступила желтоватая капля густого гноя. Резким движением руки человек сделал длинный глубокий надрез и, заскрипев зубами, сглотнув крик, уткнулся лбом в колени. Из раны струей брызнул гной, смешанный с темной, застоявшейся кровью. Архенбах нашел большую плоскую раковину, наполнил ее водой и поставил на огонь. Когда вода закипела, тщательно мочил в ней обрывки рубашки и, морщаясь от боли, кусая губы, промыл рану. Он собрался перевязать плечо, но Архенбах остановил его. Архенбах лег на землю и до предела вытянул из-под панциря переднюю лапу. Между броней панциря и роговой чешуей, покрывающей лапу, показалась полоска нежной и бледно-голубой кожи. В неглубоких складках на ней поблескивали крупные размером с черешню капли медовой жидкости. «Это выделение особых желез наружной секреции», — объяснил Архенбах. «Служит для дезинфекции кожи под панцирем. Попробуйте, смажьте этим свою рану. Может быть, поможет?» Чейд подцепил на палец одну каплю и недоверчиво понюхал. Запах был как от несвежих носков. «Мажьте, мажьте», — подбодрил его Архенбах. «Другой аптеки поблизости все равно нет». Чейд густо намазал рану и и всю воспаленную поверхность кожи на плече золотистой мазью Архенбаха, а под конец, смирившись с запахом, натер ею лицо, руки и шею, бормоча при этом. «Может быть, и от комаров поможет? А, Архенбах?» Архенбах подбросил в костер пару волкнистых комков. чей стянул с ног разбухшие от воды ботинки и поставил их поближе к огню. От ботинок пошел пар. «Если бы чей-то не трясла лихорадка...» Он должен был бы испытывать зверский голод, не имея во рту за целый день ни крошки. Но сейчас ему хотелось только согреться и уснуть. Он лег на здоровое плечо, свернулся клубком и почти мгновенно забылся тяжелым, муторным сном, наполненным бесформенными, пугающими образами.